Когда они подъехали к району театров и добрались до 57-й улицы, было уже десять минут девятого. Ни одной машины перед Карнеги-холл. Все уже вошли, кроме мужчины в вязаном колпаке с помпоном, играющего на скрипке, еще одного человека с букетом в руке. Она потянула большую медную ручку стеклянной двери и вошла в холл. Молодой человек с розами последовал за ней. — Мисс Нордстром? — она обернулась. — Да. — Мисс Нордстром, я должен проводить вас к вашему месту. Да, она сказала. — Вот как? И пошла за ним влево вниз по лестнице в небольшой зал. Он придержал для нее дверь. — Суда. Зал был пуст, но он не дал ей возможности ничего сказать. Проводил по проходу, усадил на четвертый ряд в самый центр, отдал розы и программку и удалился. Сцена оказалась пуста, стояли только фортепиано, контрабас и ударные. Она огляделась, наверное, не туда попала, глянула в программку, потом прочитала внимательней. Специальный концерт для мисс Дэны Нордстром, исполняя Дж. О. Омэлли и компания, с надеждой доктора Омэлли на то, что его неугасающая любовь произведет благоприятное впечатление на леди. В этот миг свет в зале приглушили, и на осветившуюся сцену вышли Джерри Омэлли в черном галстуке бабочки, еще двое мужчин в смокингах. Он поклонился и сел за фортепиано, посидел секунду, кивнул, и трио заиграло выбранную им старую песню Лернера и Лейна, где говорилось как раз о том, чего он не мог выразить словами. И тогда он спел ей. «Ты как...» Париж в апреле и мае, стоишь, как Нью-Йорк, огнями сияя. Ты шведские Альпы в красках заката, Ты лох ломонт под осенним стакато. Ночь полнолуния на капре, ты, Кейп кот в океан глядишь с высоты, где сердце не имеет от красоты, Все ты, и весь мир для меня это ты. Да она была в ужасе провалиться бы сквозь пол, но Джерри продолжал петь потрясающим голосом. Ты озеро Комо с тенями длинными, под снегом солнечная долина, ты музей, ты персидский дворец, сияние северное, наконец, ты Рождество с подарком под елкой, на волнах летящие солнца осколки, где сердце имеет от красоты. Все ты и весь мир для меня — это ты. Многого, очень многого не знала Дэна о Джеррио Мелли. И уж никак не подозревала, что в колледже он основал джаз банд и по выходным играл на вечеринках. Ему удалось вытащить еще двух своих музыкантов. Один сейчас был врачом, другой занимался финансами. И они приехали в Манхэттен на один вечер, чтобы поддержать друга. Дэна сидела и слушала. а он сыграл все песни о любви, которые вспомнил, и еще несколько смешных на собственной, как она подозревала, стихи. Дэни ничего не оставалось, как улыбнуться, а еще и хотел сбежать отсюда, сломя голову. Во что же ее втягивают, а? То ли он совсем сбрендил, то ли рассчитывает, что она устроит ему интервью на телевидении, в любом случае было ужасно неловко. Но спустя какое-то время она успокоилась и начала получать настоящее удовольствие. Когда все закончилось, она встала и аплодировала исполнителем стоя. Он спустился за сцену, подошел к ней и спросил «Ну?». Он улыбался и ждал ответа. Тогда она сказала «Нет слов. Вот эта игра. Великолепно. Что же еще сказать? Вы настоящий пианист». Он представил других музыкантов, и она их поблагодарила. Джерри сказал, — Ладно, ребята, на сегодня все. Я вам должен один вечер, или два, или двенадцать. Они прощались. Джерри повел Дэну ужинать в русский чайный дом неподалеку, где он слышал, любят бывать люди из шоу-бизнеса. Он был с собой доволен. Я решил, что так вы узнаете меня поближе, к тому же поймете, какие у меня к вам чувства. Джейри, это было совершенно невероятно. Не думайте, что мне не понравилось. Но не кажется ли вам, что все это как-то слишком внезапно? Я в самом деле не готова к серьезным отношениям. Работа отнимает меня почти все время и... Ну, просто не могу я сейчас, не могу. В данный момент я не знаю, как я к кому отношусь. Дэна, я никуда не уезжаю. У вас в распоряжении все время мира. «Столько, сколько вам понадобится. Я здесь. Я подожду, когда вы будете готовы. Год или пять, или... Поверьте уж, кто-кто. А я на вас давить не хочу. Я только хочу, чтобы вы знали. Я здесь, и я вас люблю». «Вы серьезно?» «Абсолютно», — сказал Джерри. И я это уже говорил по телефону. Пытался, по крайней мере. «Ну, честно говоря, я думал, вы шутите». «Не поняла, что всерьез. Вы же психотерапевт, вы же должны разбираться, вроде даже не знаю, что сказать. Дэнна, я всерьез. Но послушайте, хоть я и знаю, что вы созданы для меня, но я-то, может, создан не для вас. Я у вас прошу только дать мне шанс». Дома она размышляла о нынешнем вечере. «Да, конечно, она слышала много фраз и речей от многих мужчин». Но с этим было не сравнить. Надо отдать ему должное. Но ничего, он переживет. Все рано или поздно справляются с ударом. Она слышала, что Джейси Джейси уже помолвлен с какой-то стюардессой. Говорят, она похожа на Дэну, но помоложе. Ну и что? Факт остается фактом. И ее-то Джейси забыл. И Джерри забудет. И тут ее как ошпарило. О, ужас! А что, если на телевидении начнут искать такую же, как она, но помоложе? Она хороша, но надо приложить все старания и стать лучшей, незаменимой, не тратить времени. Слишком много девиц помоложе и покруче, только и ждут, что она оступится. Некогда ей шаш не крутить, тем более с пианистом-терапевтом, который вбил себе в голову, что влюблен в нее. Если... Она хочет остаться на вершине. Нужно ковать железо пока горячо, а значит сейчас. Она только что попала на обложку телегида, и вокруг начали поговаривать о премии Эмми. Турне. Хьюстон, штат Техас. 1976 год. Дэна побывала в семнадцати городах за семнадцать дней. 28-дневного турне в поддержку телекомпании. Было решено, что благодаря все возрастающей популярности ее кандидатура как нельзя лучше подходит для пропаганды филиалов по всей стране. Знали, что она обворожит и заинтересует любого. Поэтому рекламный отдел заполнил почти каждую минуту ее времени теле- и радиоинтервью и беседами с прессой, встречами за обедом и другими публичными выступлениями. Плюс, если удавалось организовать, надо было выдержать банкеты по вечерам. Перед отлетом в другой город она старалась урвать три-четыре часа на сон, а на следующий день круговерть начиналась по новой. В каждом городе с семи утра вели местную программу новостей. Дэна знала, что придется тяжело. Но пошла на это, ей была необходима популярность».